179. Эфиопские евреи. Чернокожие евреи Эфиопии на протяжении столетий известны как фалаши, пришельцы, то есть те, что вторглись в переводе самхарского, языка Эфиопии. Но еврейская община считает это слово унизительным. Сами эфиопские евреи называют себя Бета-Исраэль, Дом Израиля. По преданию эфиопские евреи ведут начало от израильского колена Дан, Каким бы ни было их далекое прошлое, они явно отделились от еврейского народа очень давно. Так как, хотя эфиопские евреи хорошо знают Библию, но не имели ни малейшего представления о Талмуде, а обряды, которым они следовали, существенно отличались от тех, которых придерживаются остальные евреи. Они особенно строго соблюдали предписание Торы о разделении супружеских пар во время женского менструального периода и ставили свои деревни в Эфиопии вблизи небольших речушек, чтобы можно было легко совершать ритуальные омовения. Незнание Талмуда эфиопскими евреями побудило многих ортодоксальных раввинов усомниться в их принадлежности к еврейскому народу. Если они могут считаться древними евреями, то это бросает вызов основному догмату ортодоксов – датировке устного закона, временем Моши, а ведь Тору они знают хорошо. Несмотря на все это, в 1973 году Сефардский, главный раввин Израиля, Овадия Иосиф, постановил, что фалаши должны рассматриваться как евреи. Многие раввины, в первую очередь ашкин выступили против этого решения. Весьма вероятно, что фалаши всегда были евреями, поскольку на протяжении всей своей истории их община сохраняла семь слов из языка иврит, в том числе слово «гой». То, что в глухих эфиопских деревнях эти люди делили мир на две группы на себя и таки на Гуаим, другие народы на иврит, служат убедительным доказательством того, что они таки «Да, евреи!». Неопределенность их религиозного статуса в сочетании с мягким обращением с ними во времена правления императора Эфиопии Хайлес-Эласия привела к тому, что в 1950-60-х х годах правительство Израиля и евреев всего мира уделяли эфиопским евреям мало внимания. После свержения императора в 70-х годах Эфиопия стала марксистской страной и положение евреев быстро ухудшилось. Новое руководство страны стояла на твердых антиизраильских позициях. Кроме того, Эфиопию терзали тяжелый неурожай. И соседи евреев все больше обвиняли их в собственных экономических проблемах. Израиль без лишнего шума начал вывозить оттуда столько евреев, сколько было в его силах. Эфиопское правительство Официально не разрешала этого. Эфиопия слишком солидаризировалась с арабскими странами, чтобы открыто разрешить своим еврейским жителям эмигрировать в Израиль. Но относилась к этому терпимо. К сожалению, когда журналисты стали сообщать о прибытии в Израиль тысяч черных эмигрантов, программа вы их вывоза в Израиль именовала, именовалась операцией Моше. Эфиопское правительство тотчас запретило миграцию Возникла ужасная ситуация, которая напоминала катастрофу. Тысячи эфиопских евреев Израиля оказались полностью отрезанными от своих родственников в Эфиопии. Они знали одно положение в Эфиопии, чрезвычайно тяжелое. Многие из тех, кому удалось добраться до Израиля, голодные, изможденные, выглядели так, словно пережили катастрофу. Постепенно все больше израильских раввинов признавало фалашей евреями. Но чтобы предотвратить возможные сомнения в их статусе, фалашей поощряли пройти формальные ритуалы обращения в иудаизм. Поскольку мужчины делали обрезание при рождении, требовалось только, чтобы из мужского члена была взята символическая капля крови. И чтобы мужчины и женщины окунулись в микве, еврейский ритуальный бассейн. Фалаши, которые прибыли первыми, как правило, следовали этим процедурам безропотно. Израильский журналист Зеев поведал историю, рассказанную ему одним из видных израильских политических деятелей. В городе, куда мигрировало много эфиопских евреев, раввины Ашкеназии и раввины Сефарды начали соперничать между собой за право обратить их в иудаизм. В последние годы все больше эфиопских евреев отказываются обращаться в иудаизм, так сказать, считая, что делать так, значит признать, что они раньше были не совсем евреями. А это запятнало бы память об их почивших предках.